Глава восьмая. Матвей. «Вчера не клюнулась, сегодня уже точно клювом не промажет». Я рассуждал с Тимом, выглядывая ведьму рыжую. «Вот-вот прилетит в универной метле». «Идёт, гляди», — заметил Тим вместе со мной. «Вертит головой и тубу скверху держит». «Неужто к встрече с женихом своим готовится?» «То, что готовится нормально, это правильно. Куда деваться мелкой птичке, когда ястреб в неё ткнул?» «Никуда». «Самой прыгать в ловушку. Если она мне проломит череп своим тубусом, то скажешь ректору, что невеста его сына заболела бешенством». Половину Тим вряд ли расслышал, я бурчал уже на ходу. Сначала так, потом и набегу. Гадость рыжая заметила и размечталась улизнуть. «От меня не уходят, невесты!» Догнал свой спасительный щит. Щит поглядывал злобно. Выглядел привлекательно и совсем не желал спасать мою ценную шкуру. «Ближе подойдёшь тубу самогрею». «Ну я ж об этом. Дикарка. А не боишься из универа вылететь?» Я вскинул вопросительно брови. «Как вылететь? Меня не наградят? Я же мир от нахалов делаю чище». И всё это с вызовом подбородок задрала. «Ух ты ж, боже мой, деловая нашлась». «Вот так ректору испоёшь свою песенку. Последнюю песенку в универе». Вика вздрогнула при упоминании моего отца. Самый лучший университет на весь город один. Студенты держатся за место. э при чем здесь твой отец? Ты и его в свой розыгрыш втянуть собрался? Сначала она, теперь и я недопонял. Какой еще розыгрыш? Думала, я в шутку выбрал тебя. Сделал шаг ближе, но она отшатнулась. Ну да, лишь бы поржать. Ноль сомнений прочел на ее лице. «На больше ты же не способен. И я тебе не нужна, ты так сам говорил». «Мало ли, что я когда-то ляпнул, зато сейчас почувствовал. Ух, как почувствовал. Ты, только ты и нужна». Самую очаровательную улыбку ей послал. Другая бы уже растаяла, но не дикарка. Стойкая рыжая гадость попалась. «Что ты хочешь от меня услышать?» Перешла она к делу. «Наконец-то». «Да». Хочу услышать твое «да» и с родителями познакомить. Об остальных участниках потом узнает их целые универ даже больше. Раз дело только в ответе, пожалуйста. Выдала без раздумий даже, нацеливая на меня зеленоглазые пушки. Да, я согласна быть одной, лишь бы не с тобой. И нет, с тобой не буду. Так и передай своим друзьям, что ты проспорил. Что за девушки такие, а? Я её честно с родителями знакомить собрался, но в этом месте точно правда есть. Начал подкупать уже серьёзнее. «Представь, как моей девушкой тебе удобно будет. За учёбу сможешь не беспокоиться вообще. Я лично папу попрошу тебе поблажки организовать. Да мы из тебя отличницу сделаем. Студенческая жизнь станет раем, а? Каково это тебе? Подкупить хочешь? Пуще прежнего разозлилась рыжая, чтоб её метла сломалась». Я не пропускаю учёбу. Готовлюсь ко всем парам. И шантажировать меня не надо. Смогла поступить, смогу и закончить без тебя. Взмахнула тубусом, едва мне в глаз не угодив, и была такова. Побежать бы следом мог или схватить заразу за руку. Так Соломона заметил. Гадский препод заложил руки накрест и наблюдал за мной. Ждёт не дождётся занять кресло ректора или на ходу конец Катюшу пристроить». Я нашёл хохочущего Тима, он смотрел издалека наше шоу «Кто победит, мой лоб или тубус дикарки». Пока я в пролёте от всего. Но я не буду сдаваться. Заявил уже не в первый раз, всё ещё не теряя надежду. Приманка с помощью в учёбе не прокатила, как я понимаю. Вроде и так непонятно. Тим уточнил. Не помогло одно, сработает другое. Верил я. Лев тоже близок к моим рассуждениям. Зачем-то преследует подружку Вики, пока больше отпугивать выходит, но друг держится. Хотя близок к тому, чтобы свихнуться по вине неприступной девчонки. Мы подождали, пока сломон уйдет, и тогда я незамедлительно подался на выход. До следующей перемены надо подготовиться, новую ловушку расставлять. Уж туда она точно угодит и глазом зеленым моргнуть не успеет. В столовку я прибыл во всеоружии. Нет, пока без веревок, наручников и кляпа. Моей невестушке такой комплект я очень хочу подарить. Потом как-то сделаю. А пока? Пока приличный подарок купил с двойным сюрпризом. Она думает, что я несерьёзен? Что я спорю и разыгрываю её? Вот пусть убедится, что всё не так. Пусть поймёт, что мэт кристальной души человек. И если выбрал дикарку невесты на время, то фиг ей светит от меня избавиться. Лев в столовке к нам присоединился, закатил глаза при виде вошедших подружек, за которыми волочился наш однокурсник и соперник друга. Рыкнул и бросился им на Я подступал с другой стороны. «Зачем тебе тяжести носить, когда есть я?» – выхватил у Вики поднос с одним маленьким кексом. «Надорвешься еще, я же волнуюсь!» «Вот я какой, вот! Идеальный временный жених!» «На кексик мой позарился!» Рыжая занервничала, захотела отобрать, но я не дал, заботился. Отдай поднос. Чего ты хочешь от меня? Она начала дёргать с другой стороны. Я уже говори, запнулся на полуслове. От наших раскачиваний тарелка упала с подноса и кексом вниз как назло. Вика, успокойся, там ещё есть. Я не позволю тебе голодать. Поспешил успокоить, а то надулась, превратилась в томат на лице. «Вроде бы мне триста лет она не нужна без пользы для алиби, но неприятно стало видеть расстроенную рыжую. Сама мне мешает заботиться, и я же винить себя должен. Все-таки стерва она». «У меня одни неприятности от тебя». Зашмыгала носом декарка убирая с пола остатки ланча. «А знаешь почему?» «Потому что ты придурок, мэт Не хочешь оставить меня в покое?» Выдвинула она свою версию. «Не-а». Я покачал головой. Ты мешаешь мне делать для тебя приятности. Вот и выходит всё наоборот. Дай мне шанс, Вика, и я докажу. Кажется, вредная девчонка не думала над шансом. Впрочем, я не ждал ответ. Просто взял и потянул её за новыми кексами. Купил ей целый пакет. Неделю будет лопать кексы. Выгреб все залежи и даже повар вынес парочку, что отложил лично себе. мэт ты вообще больной? Куда я их дену? До дома тягать должна, что ли? Не угодишь ей легче пристрелить чем больше сейчас съешь тем потом легче будет помог ей донести кексовый пакет до стола на пять кило он вышел и не меньше вика очень рвалась к подруге и снова удача оказалась ко мне передом а к другу задом лина с парнем вылетели прочь а за ними погнался с ругательствами лев мэт со мной не надо садиться тебя уже девочки ждут машут тебе посмотри дикарка показала на студенток, которые сохнут по мне Девчонкам подмигнул и повернулся к рыжей с самым серьёзным взглядом, нахмурился, как полагается, и произнёс. «Как же тебе не стыдно? Я с тобой, а не с ними!» Вика мученически взвыла. «Но и мне нелегко. Кто её просил в клуб приходить?» «Она виновата, она!» Я бы не отвлёкся, брюнетистая цыпочка ногу не сломала. И не пришлось бы мне тогда ввестись на десерт от Катюши. Дикарка собралась уже заорать, кляпа не было, зато нашлось вкуснее. Быстро заткнул ей рот кексом и дальше продолжил. «Кушай, дикар... Тьфу, Виктория!» Поправиться успел. «Это же не всё, у меня есть для тебя подарок». а, -а, -а. что ещё за подарок?» С ужасом и полным ртом спросила, пригибаясь куда-то под стол. «Тебе понравится, обещаю. Я и так бы дал свой подарок везде и при всех, толпа мне только на руку». Встал со стула и выпрямил спину, полез в карман, вытянул оттуда коробочку с кольцом. У Вики от удивления выпал кусок кекса изо рта. Я проследил, чтобы на нас побольше студентов смотрели. Есть. сталь моя невеста, Виктория!» Очень-очень громко предложил. «Упасть на колено или так прокатит?» – задумался в этот момент. мэт ты...» Ей поплохело. «Ладно, с коленом обойдёмся». «Не то продолжит, кто я, а нам уже хлопать собрались». Подлетел к своей невестушке, навязанной, и для безопасности заткнул ей рот новым кексом. «Лучше бы поцелуем? Фу, блин, о чём я думаю?» Репутацию спасать же собирался, романтика мне нафиг не нужна. С трудом распрямил её руку в кулаке, которым двинуть мне собиралась, и нацепил кольцо, успевая со вторым сюрпризом управиться. Фух. «Я прибью тебя!» Рыжая прохрипела от радости. «Она согласна! Ура!» – заорал я на всю столовку. Аплодисменты оглушили. Студенты любят шоу, только девчонки-воздыхательницы помрачнели. Скривили кислые личики. «Ну всё, я ухожу. И даже не думай меня останавливать. Кольцо своё забери. Ой!» Начала снимать, а оно не снялось. «Не пытайся даже, дорогая. Кольцо, как и я, прикипело к тебе». Погладил её нежную руку. Клей схватился, как я понимаю. Подготовился же. Хе. Может, и снимет на кольцо через неделю. Я самый мощный клей использовал, и за это время уже никуда не денется. Прямиком на годовщину универа попадёт. Ничего не понимаю. Рыжая до сих пор не сбежала, только из-за кольца тщетно пыталась снять. А я ей мило улыбался. «Пойдём, провожу тебя с кексами, дорогуша моя. Зря только палец натрёшь, мой знак на тебе останется». «Ты теперь моя». Взял пакет с кексами и потянул невесту из столовки. Думал, уже доведу, хоть передохну. Весь взмок от напряжения, чтобы мой план удался. мэт я всё равно сниму твой знак. Это не может быть правдой. Ты не похож на того, кто влюблён. Слишком резко и не верится мне». Всю дорогу она возмущалась. Перед поворотом на кафедру рыжий нечистый Соломона принёс. Там же как раз его кабинет неподалёку. Жучара приостановился, сощуривая узкие глазёнки. «Это я-то не похож на влюблённого. А так...» Свободной рукой от пакета с кексами прижал к себе рыжую, обнял как родную, если считать родной подушку безопасности. Склонил голову и даже чмокнул в её макушку, щурясь с довольной лыбой на виду у подступного препода. По громкому хлопку двери понял, что Сламона смыло в кабинет. Дикарка усилила барахтанье, и я отпустил. «Кексы ещё могу понять, ты мой уронил!» Наезжать тут же начала. С кольцом высмеял на всю столовку, чтобы потом унизить. Даже с этим ясно. Зачем обнимаешь? Зачем трогаешь? Вот скажи я ей сейчас правду, ради Соломона, она же не поверит. Придумывать версии за меня у рыжей лучше получается, пока остаётся косить, как обычно. В голове закружилась, вот стоял я, любовался на тебя. И повело влюблённый мозг, вышли из строя извилины. Пришлось обняться, чтобы не упасть. Как мне повезло, что ты стояла рядом. «Мэтт, я же более пришибленного парня ещё не встречала, чем ты!» Хмыкнула безжалостная девчонка. И тут же спохватилась, хлопнув себя ладонью по лбу. «Ой, я ж забыла про другого!» «Ага, ты не один такой, вас двое с прибабахом!» Выхватила у меня пакет с кексами и оставила недоумевать. «Какого хрена у неё есть кто-то, кроме меня? Почему я должен делить свою пришибленности с каким-то перцем?» На срок невесты для отмазки к ней никого не допущу!» Пусть же дикарка ещё не полностью в ловушке, зато слухом почву я отдал, как отец и просил. И надолго о себе не позволю забыть. Что-что, а телефон она тогда забыла удачно, как чувствовал, и номерок записал.